Предисловие. Начало этой книги положила одна посетившая и поразившая меня мысль, что если все наиболее известные возражения против работ Макса являются необоснованными, а если и не полностью решенными смысла, то все же в большинстве своем основанными на заблуждениях. Сразу уточню. что я вовсе не собираюсь утверждать, будто сам Макс никогда не допускал ошибок. Я не отношусь к тому типу левых радикалов, что гомогласно повозглашают отсутствие закрытых для критики тем, но когда их просишь указать три главных недостатка идей Макса, погружаются в мрачное молчание. То, что некоторые из этих идей лично у меня вызывают сомнения, наглядно продемонстрирует эта книга. Тем не менее, Макс был достаточно часто прав и по достаточно важным вопросом, чтобы применительно к своим взглядам я мог считать определение марксист в целом соответствующим действительности. Нет фрейдиста, вобожающего будто Фрейд никогда не впадал в фасад, как нет и поклонника Фичкока, настаивающего на гениальности каждого его кадра и каждой сюжетной линии. Я рассматриваю идеи Макса не как безупречные, но как заслуживающие внимания. Для иллюстрации такого подхода я собрал в этой книге 10 наиболее типичных утверждений критиков Макса и попытался по мере сил разобрать и оповергнуть каждое из этих утверждений просто в порядке поступления. даже если этот порядок не всегда отражал степень их важности. По ходу изложения я также намерен дать ясное и доступное изложение его идей для тех, кто не знаком с первоисточниками. Манифест коммунистической партии характеризуется как документ, оказавший без сомнения наибольшее влияние на ход событий из всего написанного в XIX веке. Очень малому числу мыслителей, в противовес с политиком, исследователем, религиозным лидерам и иным подобным деятелям, удавалось столь решительно изменить течение современной им истории, как автору манифеста. Ничего подобного не удалось ни картезианским правительствам, ни платонистским партизанским борцам, ни гирианским профессиональным союзам. Самые непримиримые критики Макса не берутся отрицать, что он преобразовал наше понимание человеческой истории. Антисоцистический публицист Людвиг фон Мизес описывает социализм как наиболее мощное модернизационное движение, которое когда-либо знала история. Первое – идеологическое течение, не ограничивающееся той или иной частью человечества. неподдерживаемые поддерживаемая, но поддерживаемые представителями всех рас, наций, и религий и культур. Тем не менее, по-прежнему широко бытует точка зрения, следуя которой в наше время Макса и его идеи можно со спокойной душой похоронить. И это на фоне одного из наиболее разрушительных кризисов на всем криптическом этапе истории. Марксизм долгое время, являвшийся теоретически наиболее оснащенной и политически бескомпромиссной критикой этой системы, ныне благодушно приполучается патриархальному прошлому. Данный кризис привел, помимо всего прочего, к тому, что слово «капитализм», обычно стыдливо скрывающееся под различными псевдонимами вроде «современная эпоха», индустриальное общество или Запад снова вошло в широкое употребление. Поистине, раз люди начинают говорить о капитализме, значит эта система дала сбой. Само внимание к вопросу служит точным показателем того, что капитализм перестает восприниматься столь же неотъемлемой частью окружающего мира, как воздух, которым мы дышим, и может быть рассмотрен как историческое, причем сравнительно недавнее возникшее образование. Можно даже сказать, что именно потому, что все некогда родившееся, подвержено смерти, социальные системы стремятся представить себя бессмертными. Как приступ тропической лихорадки заставляет вас по-новому почувствовать собственное тело, так и для определенной формы общественной жизни – Бывает легче понять, что она собой представляет, когда эта форма начинает разрушаться. Маркс был первым, кто четко определил исторический объект, известный как капитализм, показал, как он возник, по каким законам функционирует и как с ним можно покончить. Подобно тому, как Ньютон открыл невидимые силы, известные теперь как законы гравитации, Афрейд наглядно представил функционирование невидимого феномена, известного как бессознательное, так Маркс раскрыл и примонстрировал в нашей повседневной жизни невоспринимаемую обычными органами чувств сущность, известную как капиталистический способ производства. В этой книге я очень мало говорю о марксизме как о критике нравственных и культурологических аспектов общественной жизни. Это связано с тем, что возражения марксизму по данным вопросам не столь широко распространены, и потому их рассмотрение выходит за рамки избранного мною формата. Тем не менее, на мой взгляд, исключительная глубина и разнообразие трудов, написанных марксистами по этой тематике, являются достаточной причиной для пристального внимания К наследию Макса. Отчуждение, тотальная коммерциализация отношений, культивирование алчности, бездумный гедонизм и растущий нигилизм, истощение смысла и ценности человеческого существования – трудно найти серьезные возражения по этим вопросам, в которых отсутствовал бы веский вклад марксистской традиции. На заре феминизма некоторые неуклюжие но исполненные лучших пробуждений авторы-мужчины прибегали к такому обороту. Говоря «человек», я, конечно же, имею в виду и мужчин, и женщин. Подобным образом и я хочу сразу заметить, что говоря «Макс», я в большинстве случаев имею в виду «Макса» и «Энгельса», хотя отношение этих двух соавторов – отдельная история. Я выражаю признательность Алексу, Калиникасу, Филиппу Капентеру и Элен Мейскинс Вуд, которые прочитали рукопись этой книги и высказали ряд ценных замечаний и предложений.